Рэй Брэдбери Рэй Брэдбери Время вот твой полёт Для вас читает Мещеряков Артём Долгие годы пронеслись ветром мимо их разгорячённых лиц. Машина времени остановилась. Год 1928, сказала Джаннет. Оба мальчика смотрели на то, что было за ней. Мистер Филдс вышел из состояния неподвижности. Помните, вы прибыли сюда наблюдать жизнь этих древних людей. Всем интересуйтесь, обо всём размышляйте. «Все наблюдайте». «Хорошо», — ответила девочка и два мальчика, все трое в новенькой защитного цвета форме. У детей все было одинаковое. Стрижка, наручные часы, сандалии. И хотя они не были родственниками, цвет волос, глаз, зубов и кожи. «Ш-ш-ш», — сказал мистер Филдс. Это был городок в штате Иллинойс. Было раннее весеннее утро, и по улицам стелился холодный туман. В дальнем конце улицы появился мальчик. Он бежал по направлению к ним, и на него светила последним светом мраморно-кремовая луна. Где-то вдалеке пробили пять раз часы. Почти не слышно, оставляя на тихих газонах следы теннисных туфель, мальчик пробежал мимо невидимой для него машины времени, остановился и И глядя на самое высокое окно тёмного дома, кого-то позвал. Окно открылось. По крыше сполз и спрыгнул на землю другой мальчик. Оба с набитыми бананами мартами убежали в тёмное холодное утро. "Бегите за ними", прошептал мистер Филдс. "Изучайте их поведение. Ну, быстрей". Джанет, Уильям и Роберт помчались, доступные теперь постороннему взгляду. По холодным весенним мостовым, через ещё спящий крепким сном городок, а потом через парк. Повсюду загорался и газ-свет, негромко хлопали двери, и другие дети бросались поодиночке или задыхающимися от спешки парами вниз по склону холма к каким-то поблескивающим голубоватым рельсам. Вот он идёт. Рассвет ещё не наступил. а здесь уже водоворотом кружились дети. Несколько мгновений и небольшой огонек вдали на блестящих рельсах стал громом, извергающим пар. «Что это?» – завизжала Джанет. «Поезд, глупышка, ты же такие видела на картинках!» – прокричал Роберт. И дети, прибывшие из будущего, увидели, как с поезда сходят, заливая могучими дымящимися водами мостовую воду, Поднимая в холодное утреннее небо вопросительные знаки хоботов, огромные серые слоны с длинных платформ красной и золотой скатывались неуклюжие фургоны. В заколоченной в ящики тьме вели мери и гёшагами львы. Ой, да ведь это цирк, задрожала Джанет. Цирк по-твоему? А куда он делся? Туда же, куда и Рождество, наверное. Просто исчез давным-давно. Джанна так кинула взглядом всё вокруг. Какой он ужасный, правда? Мальчик стоял ошеломлённый. Эх, это точно. В первых слабых лучах зари раздавались громкие мужские голоса. Подтянулись спальные вагоны, из окон на детей смотрели моргая заспанные лица. Как дождь камней простучали по улице лошадиные копыта. За спиной у детей вырос мистер Филдс. «Мерзость! Варварство! Держать зверей в клетках! Знаю я, что вы такое здесь увидите, ни за что бы с вами сюда не отправился. Это действо буквально леденит кровь». «Да, конечно». Однако взгляд у Джанет был отсутствующий. «И в то же время, мистер Филдс, это напоминает чем-то гнездо червей. Мне хочется изучить это». Не знаю, сказал Роберт. Глаза его бегали, а руки дрожали. Всё это похоже на сумасшествие. Может быть, если мистер Филдс разрешит, мы бы попробовали написать сочинение. Мистер Филдс кивнул. Рад, что вижу серьёзное отношение, что вы смотрите в корень, хотите по-настоящему понять этот ужас. Хорошо, сегодня после полудня мы посмотрим цирковое представление. Меня, кажется, стошнит, сказала Джаннет. Машина времени зажужжала. Так вот что такое цирк, продолжала она сумрачно. Трамбоны оркестра умерли в их ушах. Последним, что они видели, были леденцово-розовые гимнасты, вихрем крутящиеся на трапеции, между тем, как на арене кричали и подпрыгивали обсыпанные мукой клоуны. Нет, Конечно, психовидение лучше, медленно проговорил Роберт. Эти ужасные запахи, это волнение. Джанет замаргала. Очень вредно для детей, правда? И рядом с детьми сидят взрослые, матери, отцы. Вот как называли их дети. Всё так странно. Мистер Филдс стал записывать что-то в классный журнал, словно сбрасывая оцепенение, а Джанет тряхнула головой. Мне нужно всё это увидеть снова. Я не разобралась в их побуждениях. Мне нужно снова пробежать через городок в то раннее утро. Холодный ветер в лицо, тротуар под ногами, прибывший поезд с цирком. Может, это воздух и ранний час побудили детей подняться и побежать смотреть, как прибывает поезд? Или же причиной было что-то другое? Мне нужно ещё раз увидеть события в их последовательности. Почему дети были так взволнованы? Я что-то упустила? Э, они все так улыбались, сказал Уильям. Что такое летние каникулы? Я слышала, как дети о них говорили. Джанет посмотрела на мистера Филдса. Всё лето дети носились как безумные, избивали друг друга. Вот что такое летние каникулы, ответил ей мистер Филдс. Лучше государственного трудового детского лета ничего быть не может, проговорил ослабевшим голосом, глядя в пустоту Роберт. Машина времени остановилась опять. 4 июля, объявил мистер Филдс. Год 1928, древний праздник, когда люди устраивали взрывы, чтобы отрывать друг другу пальцы. Они стояли перед тем же самым домом на той же улице, но только ласковым летним вечером. В воздухе шипели и крутились огненные колёса. На каждом крыльце смеющиеся дети что-то бросали вверх, и слышалось: бах, бах. Не убегайте, закричал мистер Филдс. Не пугайтесь, это не война. Но лица у Джанет, Роберта и Уильяма становились от фонтана в холодного огня то белыми, то розовыми, то голубыми. Мы и не испугались, стоя неподвижно сказала Джанет. К счастью, заявил мистер Филдс, 100 лет назад фейерверки запретили, положили конец всем этим взрывам. Дети танцевали, придумывая свои танцы на ходу. Белым бенгальским огнём писали на ночном летнем воздухе свои имена из заветной мечты. Мне бы тоже хотелось так делать, сказала Джанет негромко. Писать в воздухе своё имя. Посмотрите на них. Мне бы тоже этого хотелось. Что, что? Мистер Филс не расслышал. Ничего, сказала Джанет. Бог, шептали Уильям и Роберт, стоя под ласковыми летними деревьями. В темноте, не отрывая взгляда от красных, белых, зелёных огоньков на чудесных летних газонах. Бог! Октябрь. В последний раз машина времени остановилась в месяце горящих листьев. Люди с тыквами и кукурузными стеблями в руках спешили в сливающуюся с темнотой дома. Танцевали скелеты Носились летучие мыши, пылали свечи, а в пустых передниках за открытыми дверями домов раскачивались подвешенные яблоки. "Хэллоуин", сказал мистер Филдс. "Апогей ужаса. Это был век суеверий, как вы знаете. Потом в сказке братьев Гримм призраки, скелеты и вся прочая чушь были запрещены. «Вы, дети, слава богу, выросли в очищенном от заразы мире, где нет ни теней, ни призраков. У вас другие, достойные праздники. День рождения Уильяма К. Чаттертона, день труда, день машин». Стояла октябрьская ночь. На улице уже не было ни души, а они прохаживались возле того же дома, всматривались в темноте в пустые тыквы с вырезанными в них треугольными глазами, в маске, выглядывающие из тёмных чердаков и сырых подвалов. А внутри дома, подумать только, собрались дети и сидя на корточках смеялись, рассказывали друг другу разные истории. "Я хочу быть с ними", сказала наконец Джанет. "Конечно, как социолог", сказали мальчики. "Нет", сказала она. "Что?", спросил мистер Филдс. "Нет, просто хочу быть в этом доме". Хочу здесь остаться. Хочу видеть всё это и быть здесь и больше нигде. Хочу, чтобы были хлопушки и тыквы и цирк. Хочу, чтобы было Рождество, был день святого Валентина, было 4 июля, такие, как и мы их здесь видели. Это переходит все границы, начал мистер Филдс. Но внезапно Дженнет сорвалась с места. Роберт Уильям, бежим! Мальчики бросились за ней. "Стойте!" закричал мистер Филдс. "Роберт, ага! Уильям, ты попался." Он успел схватить Уильяма, но другой ускользнул. "Джан, это Роберт! Сейчас же вернитесь! Вас не переведут в седьмой класс! Вы провалитесь, Джаннет, Роберт, Роберт!" Бешеный порыв октябрьского ветра пронёсся по улице и исчез вместе с двумя детьми среди стонущих деревьев. Уильям вырывался и пинал мистера Филдса ногами. "И ты за ними, Уильям. Нет. Ты вернёшься со мной домой, а те двое ещё очень пожалеют, захотели остаться в прошлом", мистер Филд кричал уже во весь голос. "Ну что ж, Жанна, ты Роберт, оставайтесь в этом ужасе хаосе. Пройдёт всего лишь несколько недель, и вы плача прибежите сюда, ко мне. Но меня здесь не будет". Я покидаю вас в этом мире. Исходите здесь с ума, если вам так хочется. Он подотчил Уильяма к машине времени. Мальчик рыдал: "Пожалуйста, мистер Филс, ну да пожалуйста, не берите меня больше сюда на экскурсии". "Замолчи". В гневе и машина времени унеслась назад в будущее, к подземным городам Ульям, к металлическим зданиям, металлической траве, металлическим цветам. Прощайте, Джанет. Боб, словно вода заливал улицы городка холодный октябрьский ветер. И когда он стих, за всеми детьми, приглашёнными и неприглашёнными, в масках или без масок, уже затворились двери домов, к которым принесло их его могучее течение. Ни одного бегущего ребёнка не видно было в ночи. И ветер прочитал В верхушках голых деревьев, а внутри просторного дома при свечах кто-то наливал всем холодный яблочный сидр, наливал каждому, не спрашивая, кто он и откуда. Для вас читал мещариков Артём. Я надеюсь, это путешествие было увлекательным. Я попрошу вас подписаться на мой канал, поставить лайк под этим видео, нажать на колокольчик. и написать комментарий, что вы думаете о творчестве легендарного Рая Брэдбери. Я желаю вам всем добра, и до новых встреч, друзья!